Глава 16. Два генерала и преподаватель. «Что случилось?» — спросил я у Чингиза, когда пришел в рубку управления. «Кана всему!» — спокойно ответил потомок монголов. «Вот-вот грохнемся. Мы слишком быстро снижаемся!» — завопил пилот, не разделяя спокойствия Чингиза. «И слишком быстро несемся к земле. Воздух остывает!» «Я сбросил балласт, но это не помогло!» «Мы не успеем замедлиться и разобьемся!» Он выдохнул, пытаясь прийти в себя, но получилось недолго. «Если бы получилось держаться в воздухе, мы бы успели замедлить курсовую скорость и снизиться, а так мы все умрем!» М -м -м. «Надо было брать другой дирижабль!» Чингис сжал кулаки. «Не это термодерьмо, а нормальный с гелием, как был у нас!» «Чем мы будем нагревать воздух?» Он стукнул по стене рубки. Деревья под нами становились все ближе. «Упасть в лесу на дирижабле, который предназначен садиться только на специально оборудованных для этого площадках? Это точно плохая идея. Еще и на такой скорости. Винты уже не работали, но мы все равно набирали инерцию. Нужно дотянуть до ближайшего города», — сказал я. И мы не можем возвращаться в Оренбург. Там нас ждут. У меня уже возникла идея, но она опасна. После нее я долго не смогу сражаться. Но придется ставить все на это. И все равно моей ци может не хватить. И это курица еще!» Чингис показал в окно. «Так и хочет разжиться деньгами графа!» Тот черный с золотом дракон пролетел под нами и поднялся выше. Мы будто его не интересовали, хотя я знал, что это напускное безразличие. Просить дракона о помощи? Бесполезно. А если предложить ему денег? Он их возьмет, но все равно не поможет. Они не знают благодарности. Но можно все равно им воспользоваться. Лети за ним, приказал я пилоту. Драконы чувствуют потоки ци в воздухе с рождения. Нам будет легче лететь в одном из них. Чингиз и пилот повернулись ко мне, глядя с удивлением. Потом Чингиз стукнул пилота по плечу. «Лети за этой курицей!» «Но я не могу, эти... Ай!» Пилот потер отбитое плечо. «Не надо меня понукать! Полечу я, полечу! Все равно мы упадем!» «Не упадем!» Я вышел из рубки, оставив управление Чингизу. «Летите дальше, замедляйтесь и готовьтесь к посадке. Но она будет мягкой». Теперь самое сложное. Поток ЦИ даст мне энергию. Но ее не хватит Доневского, только сесть в более безопасном месте. Я поднялся на самый верх гондолы и сел на палубе, скрестив ноги. Теперь в дело вступает мое умение концентрации и опыт. Я медленно вздохнул и выдохнул, закрыв глаза и стараясь не слушать ничего. Но все равно я чувствовал, как мы снижались. В потоке ци лететь легче, но это не поможет управлять огромной летающей машиной. Однако это поможет набрать мне побольше ци, стать проводником энергии. Я так и сидел с закрытыми глазами. Но ясно представлял себе дирижабль. Это не такая огромная модель, как цепелин графа Волконского. И этот термодирижабль поднимался вверх только благодаря нагреву воздуха в резервуарах. Воздух я и стал нагревать, используя всю ЦИ. Это требовало очень много энергии, и Доневского нам не хватит. Но хотя бы пройдем опасную зону и снизимся как можно плавнее, пока я еще держался. Дирижабль замедлял скорость. Как только она снизится до предела, можно будет постепенно снижаться. Но мы и так понемногу снижались. Энергии не хватало, чтобы нагреть весь газ до нужной температуры. Гондола иногда касалась верхушек деревьев. Мы вот-вот выпадем из потока ЦИ, и тогда мне будет сложнее. Двигатели больше не работали, винты тоже». Гондола снесла верхушку одного дерева с таким треском, что я это услышал. Мы над каким-то полем. Вот теперь можно садиться. Скорость совсем снизилась. Главное — продолжать поддерживать тепло газа, чтобы мы не резко грохнулись вниз. Получилось. Гондола коснулась земли. Я почувствовал толчок. Если бы дул сильный ветер, приземление было бы намного сложнее. Все. Слышно шипение остывающих винтовых двигателей и шум выходящего воздуха через дыры в обшивке. Я вернулся в рубку. Ты хорошо поработал, восторженно сказал Чингис. Но нам нужно отсюда уходить. Совершенно верно. Нужно спросить дорогу у местных. На этих словах я пошел вниз. Люди Чингиза уже сбросили трап. На земле нас ждали. Среди колыхающейся от ветра травы стояли люди. Мужчина с седой бородкой в дорогом костюме и шляпе, сидящий на лошади, а с ним десяток вооруженных маузерами всадников. Позади них крестьяне с вилами, граблями и косами, которые работали на этом поле. Я улыбнулся, И поднял руки в знак приветствия Долгих лет жизни Хозяину этих земель Сказал я Нас преследовали враги А дирижабль сломался Поэтому нам пришлось Сесть прямо здесь Вижу, что вы Это не специально Хриплым голосом сказал мужчина А я уж думал Что это британский командос Опять высаживается на моих землях Я знаю, что они хотят мне отомстить за прошлую войну. Я их жду! Он сжал оба кулака. Кажется, он ветеран многих войн. Или кайзерские штурмтрупперы! Продолжал кричать мужчина. Или японские десантники, или наемники графа Воронцова. Они придут по мою душу, я знаю. И я опять всех их. Генерал Морозов? Удивилась выглянувшая из гондолы Лиза. «Это вы?» «Да это никак! Лиза Волконская!» Старый генерал обрадовался. «Какими судьбами, родная? Что у вас случилось?» «Некие затруднения», — сказал я. «Нам нужно попасть в Невский, но наш дирижабль вышел из строя. Пока его починят...» «Да вам будет быстрее добраться по железной дороге!» Генерал показал направление на север. «Там есть вокзал, и к вечеру мимо будет проходить пассажирский поезд. Только сначала прошу вас поужинать со мной. Ваших людей тоже не оставят и накормят». «Тогда я приму ваше приглашение», — сказал я. «У меня при себе есть зеленый чай, било-лунь, Горстку чая я хранил в небольшой коробочке прямо в кармане для своих экстренных случаев. Ох, сто лет его не пил. За ним надо ехать в Невский к одному китайцу. Только у него продается настоящий. Тогда прошу. Генерал щелкнул пальцами, и нам подогнали двух лошадей. Будет быстро, я вас не задержу. Послушайте пару баек, потом провожу вас на вокзал. — А этот генерал много воевал, — сказал я, когда мы уже сидели в вагоне первого класса. Я так понравился старому генералу Морозову, выслушивая его истории, что он проводил нас лично. Сейчас он стоял на перроне и махал нам рукой. У него при себе было столько охраны, что нападение Чао можно было не ждать. А пока мы сидели у него в гостях, генерал рассказывал, кучу историй о сражениях, в которых участвовал. К нему я чувствовал большое уважение. Мы с ним во многом похожи, тоже сражались каждый за свою сторону. Только его отпустили на пенсию, а мне пришлось уйти самостоятельно. Да, он ветеран, сказала Лиза, сидя на диванчике напротив меня. Воевал всю жизнь и до сих пор иногда хочет вернуться, однако ему не дают но войска его любят. Я уселся на мягком диване поудобнее. Он мягкий настолько, что я глубоко в него проваливался. Нет, все-таки мягкость не для меня. Я мог спать даже на камнях, но на таком диване спать вредно для спины. Даже во втором классе, где ехали Чингис и его люди, сидения были удобнее. Но несколько дней можно и потерпеть. Вернусь прямо к вступительным экзаменам. Только я почувствовал неприятность. Это не моя ци, которая почуяла другую. Это мой нос, который понял, что к нам несут смесь из ошпаренных кипятком листьев, смешанных с пылью индийских дорог. То, что здесь зовут чаем. Не желаете чая? — спросил усатый проводник в синей форме, стоя возле двери купе с подносом, на котором стояли два парящих стакана в бронзовых подстаканниках. Бурая жидкость колыхалась. — Я бы желал свой. Я достал остатки чая Белолунь. Заварю его сам, если вы дадите мне кипяток. Проводник нахмурился, будто я его оскорбил и ушел. А я вышел в коридор, колеса только начали стучать. Поезд медленно ехал вперед, разгоняясь все сильнее. Черный дым паровоза летел мимо закрытых окон. Путь мне преградил человек. Взрослый китаец лет сорока с аккуратными усиками и бородкой в дорогом европейском костюме. На груди у него висел медальон. Гладкий нефритовый камень в золотой оправе. Один из высших генералов клана Чао. Орел первого класса может быть, даже второго. Если кто и командует делами клана в России, то это он. «Наконец-то я вас увидел», — сказал он на Кантонском. «Тот человек, что нарушает мои планы. Вы не кажетесь достаточно сильным, но все равно побеждаете нас». «Вы пришли разобраться со мной лично?» — спросил я тоже на Кантонском. У меня это наречие было безупречным. «Нет!» — генерал клана Чао помотал головой. Я прибыл лично познакомиться с вами. Ведь теперь, когда я вас увидел собственными глазами, я знаю о вас больше, чем раньше. И теперь мне не нужно полагаться на слова подчиненных о вас. У меня есть собственное суждение о вас. Но пока расслабьтесь, я вас тревожить не собираюсь. Ведь тогда вы узнаете больше обо мне, чем я о вас. Он посмотрел на меня и... Исчез. Меня окатило волной ци». Высокопоставленный клановый офицер просто переместился. Сейчас он где-то поблизости, но не в поезде. Чао хочет меня запутать, чтобы я в страхе ожидал его действий. Но он так и не понял, с кем связался на самом деле. Я прибыл в Невский ранним утром, как раз в день вступительных экзаменов. Времени у меня оставалось только помыться и купить новый костюм. И заварить чай из старых запасов, которые остались еще до поездки. Академия стояла на набережной, но вход был с противоположной стороны, с улицы. Трехэтажный дворец с мраморными панелями смотрелся симпатично даже в пасмурную погоду. Вдоль набережной стояли машины наиболее богатых учеников, а у самых богатых даже был свой водитель. Вокруг дворца раскинулся парк с прудом, и большим холмом, на котором сидели студенты. Кто-то практиковал простенькие заклинания. Для внешнего наблюдателя они больше походили на фейерверки. А может, это они и были. Холодный ветер доносил до меня запах пороха. Охранник с подозрением на меня посмотрел, но пропустил через черные чугунные ворота, найдя имя и фамилию в списке. Я пошел по дорожке, вдоль которой протянулись клумбы с цветами. Тут они со всего мира, даже те, которые не могли расти в этом холодном сыром климате. Но для тех, кто умеет в чудину, это не проблема. Тут даже фруктовые деревья есть, не удивлюсь, если они цветут и зимой. Пока занятий нет, сегодня вступительные экзамены, но некоторые старшекурсники собирались группами, с подозрением оглядывая новичков. Некоторым предложат вступить в один из кланов. Тут должны охотиться за перспективными магами. Мне есть что предложить. Но зачем мне опять служить кому-то, если я решил идти собственным путем? «Руслан!» — раздался крик. «Мы здесь!» Возле входа меня ждала группа девушек. Я знал их всех. Тут и Лиза, моя недавняя спутница, которая успела переодеться и накраситься с дороги, а еще поменять платье. Оля, короткостриженная девушка, которая тогда просила о помощи. С ними высокая, рыжеволосая и стройная Диана, которая поглядывала на меня с неподдельным интересом. Здесь почти все те, кого я тогда спас на юге, кроме парней. «Мы пришли пожелать тебе удачи перед экзаменом», сказала Оля. «И заодно пообщаться», — добавила Диана. Напоминаю, что я сплю с открытыми окнами. Я сняла комнату вон в том доме через дорогу, третий этаж. Лиза, вместо того, чтобы укорять ее, сжала губы. — Не только ты спишь с открытыми окнами, — шепнула она, сверкнув глазами. — Вступительные экзамены были жесткие, — Оля нахмурилась. — Нам еще повезло, у нас был нормальный экзаменатор. А вот когда сдавал Павел... У него был Герберт Вольфганович Крюгер. Он вообще свирепый. Ушло три попытки, и Павлик единственный, кто сдал из всей группы. Остальных так и не зачислили. «Его зовут старый Герберт», — шепотом сказала Диана, оглянувшись по сторонам. «Еще не было человека, который сдал ему с первого раза». «Но, может быть, дадут другого», — задумчиво сказала Лиза. «А какие экзамены будут на этот раз?» Легкие темы», — я отмахнулся. «История России, математика и русский язык, что я знаю в совершенстве, а еще надо показать пару способностей. Думаю, проблем не возникнет». «Тогда удачи», — сказали все три девушки хором. «Ни пуха, ни пера». А вот что говорить на это в ответ, я не знал. Так что просто кивнул, сделав вид, что слишком озабочен экзаменами. Но на самом деле мне было особо не до экзаменов. Справлюсь с ними за пару часов и потом, наконец-то, отправлюсь в свой дом и разбираться с делами и титулом и прочим. Я прибыл в указанный кабинет, где кроме меня было еще три десятка человек. Знатная молодежь столицы, все бледные и напуганные. Первый большой экзамен, их можно понять. Кто-то молился, кто-то пытался отдышаться. Позади меня сидели парень с девушкой светловолосые, похожие как брат и сестра. Вид у них никак у дворян, так что с них наверняка будут спрашивать жестче. Но если сконцентрироваться, то видно, что у них способности есть. Если просто помедитируете, шепнул я, вы на короткий период сможете показать более высокий уровень объема ци, чем обычно. Просто закройте глаза и начинайте медленно дышать. Вдох и выдох. Они меня послушались, не споря. Когда на уме ясно, то и Ци намного сильнее. Наконец дверь открылась. Вошел мужчина в военном мундире. Он был лыс и гладко выбрит, а еще у него не было бровей. Из огромного горбатого носа торчали волосы. Это он! шепнул кто-то позади меня. Это старый Герберт. Преподаватель внимательно нас осмотрел. «Ну что свежая кровь?» — сказал он с сильным немецким акцентом. «Сегодня я буду принимать у вас экзамены, а начнем мы с истории Отечества. Ну, кто первый хочет вытянуть билет?» «Предупреждаю о моем методе. Я считаю, что знания или есть, или их нету. Так что никакой подготовки. Говорите все, что знаете, и сразу. Ну, так что, кто самый храбрый?» Пока все бледнели и краснели, я поднял руку. Лысый преподаватель устремил на меня хищный взгляд. «Вот и первая жертва!» — сказал он и указал на стул перед своим столом. Прошу! я уселся на скрипучий стул, а преподаватель протянул мне пачку бумажных листов. «Ну, тафай!» — преподаватель усмехнулся. «Покажи мне свои знания!» Я вытянул первый попавшийся листок. Лысый мужчина посмотрел номер и оскалился еще сильнее. «Эту тему никто никогда не знает», — сказал он, глядя мне в глаза. «Кроме меня. Ну что же, удиви меня, юный абитуриент».